Обдуманно, серьезно, не торопясь. Сначала измерила внимательным взглядом просвет между стеной и дверью, потом оглядела свою фигуру, что-то прикинула, высчитала в уме, а потом подняла руку. «Можно мне снять пальто?» Сняла и полезла. Миронова и здесь выполняла приказ. Она аккуратно, старательно преодолевала препятствия и рапортовала мне как начальнику. «Осталось всего полспины. Осталось плечо». Осталась рука. Все в порядке. Ничего не осталось. Первым застрял покойник. Он оказался самым толстым, а, по его словам, самым плотным из нас. «Много ешь», — сказал я, — «а еще поэт». «У меня неправильный обмен, это болезнь», — сообщил покойник. «Тогда скинь пальто». Он скинул. Но и без пальто снова застрял. «Я помогу тебе», — предложил принц Датской, и стал осторожно проталкивать покойника. «Что-то хрустнуло!» — вскрикнул тот. «Кажется, не пролезаю». «Тогда я нажму на дверь», — сказал принц. Он сильно навалился плечом на ржавые мокрые железо. Дверь сдвинулась с мертвой точки, но лишь еле-еле. Хотя детская застенчивость сочеталась в принце с большой физической силой, ему ничего не удалось сделать. «Снимай пиджак, рубашку, штаны!» — приказал я покойнику. «Разве это возможно?» — промямлил он. «У нас нет времени рассуждать. Разве осенью раздеваются?» От волнения он заговорил в своей любимой манере вопросами. «Он простудится!» — сказал заботливый принц. «Лучше спасти с простуженным, чем погибнуть здоровым!» — воскликнул я. Покойник разделся. Девочки отвернулись. Голый покойник, то есть почти голые трусы оставались на нем, пролез сквозь узкое отверстие. «Разогрейся!» — посоветовал из подвала принц Датской. «Побегай!» Покойник забегал. «Сначала оденься, а потом уж...» — сказал добрый принц. От холода покойник дрожал и плохо соображал. Наташа и Миронова стали натягивать на него рубашку, пиджак и пальто. Брюки он надел сам. «Теперь, Глеб», — сказал я. «Я потом, раз из-за меня», — тихо сказал Глеб. «Ведь все это...» «Расследование закончим потом», — шепотом перебил я его, хотя мне очень хотелось спросить прямо в упор, «зачем ты все это сделал? Сейчас выяснять не время, потому что дорого время». Глеб тоже скинул пальто и протиснулся. Принц датской указал на просвет. А теперь уж ты, Алик? Я покину подвал последним. Сказал я так, будто был капитаном гибнущего корабля. Капитаны всегда покидают судно последними. Принц датской смущенно развел свои огромные руки в стороны. Мне ведь тоже придется, как покойнику. Девочки отвернулись. И вы тоже. — сказал принц мне, Глебу и покойнику. Большая физическая сила продолжала сочетаться в нем с детской застенчивостью. Принц не был толстым, но мышцы вздувались у него на руках, на груди, даже на животе, и могли застрять в узком проходе. Он быстро перекинул одежду на улицу, преодолел препятствия, оделся и сказал, — Можете смотреть. Потом он стал по спортивному высоко поднимая ноги, совершать пробежку по пустому мокрому саду. Вслед за ним затрусил покойник. Они согревались. А я... Я остался один по ту сторону двери, в подвале. С друзьями всегда приятнее, спокойнее, а в подвале особенно. Что, если сейчас из другой двери появится племянник Григорий? Эта мысль подтолкнула меня, я заторопился, сбросил пальто и тут же подумал о другом. Как я буду протискиваться сквозь узкую щель на глазах у Наташи Кулагиной? Я всегда очень боялся предстать перед ней в каком-нибудь смешном виде. Парикмахер сказал как-то маме, «У вашего сына сзади красивая форма головы, благородная». И я старался почаще поворачиваться к Наташе затылком. А сейчас она увидит, как я буду краснеть и сопеть, пролезая с трудом между стеной и дверью. Эта мысль заставила меня похолодеть. Думаю даже, что мне было холоднее, чем покойнику, когда он остался в одних трусах, потому что я...